Я начал рассматривать фотографии. Первый этаж, большой холл с красивым мраморным фонтаном и камином, отделанным малахитом. Мягкая мебель, судя по всему, с кожаным покрытием. Лестница на второй этаж. В полуусте отверстия отверстие с перилами. Под землей тоже помещение. Фотографии второго и подземного этажей не было. А вы уверены, что на втором этаже и внизу никого не будет? Где гарантии, что все соберутся в холле? «Молодец, восьмой. Мы не будем рисковать и начинать затяжной бой, если часть объектов окажется вне холла. Они будут уничтожены гранатами с нервно-паралитическим газом». «Я взял фотографии объектов для ликвидации. Всего их было шесть человек. Интересно, чувствуют они сейчас что-нибудь?» «Испытывает ли человек какие-нибудь ощущения за несколько часов до смерти? Ведь она, матушка, уже подошла вплотную. А может быть и здесь, среди нас, ходит интересная штука жизнь. Люди что-то планируют, готовятся, где-то вопрос уже решен. И только они ничего не знают и даже не догадываются об этом». «На выход! Оружие не брать!» Мы вышли из дома и забрались в автобус. Он сразу же тронулся с места. Отъехав от базы полтора километра, автобус остановился. Мы цепочкой двинулись за Алексеем. Через 10-15 минут вышли обратно к базе. Шестой, седьмой, десятый. Занять позицию. Гоновцы распластались на земле и поползли в разные стороны. Алексей внимательно наблюдал за нами, поглядывая на часы. Молодцы. В армии зря кашу не ели. За мной. Мы поползли к дому. У двери вскочили. Алексей выбил ногой дверь и вбежал в холл. Я следом за ним. Как учили, отскочил влево на два шага. Десятый последовал за мной и отскочил вправо. Алексей сымитировал броски гранат на второй этаж и в подвал. Десятый сразу же выскочил наружу. Я последовал за Алексеем. Когда мы выскочили из дома, автобус был уже на подъезде. Алексей побежал к автобусу, мы бросились за ним. Краем глаза я видел, что гоновцы наружной группы тоже бежали к автобусу. В автобусе Алексей посмотрел на часы. Неплохо. Ошибки. Повторим. Занять позицию. Мы тренировались несколько часов. Вернувшись на базу, пообедали. Теперь спать. Мы разбрелись по дому. После сытного обеда проблем со сном не возникало. В семь начали снаряжаться. Магазины присоединили к автоматам. Запасные рожки в специальные карманы на бёдрах. Бульдог с глушителем под мышку. Алексей достал коротенький автомат неизвестной мне конструкции и арбалет с оптическим прицелом. На бок повесил сумку с гранатами, помеченными желтой полосой. На шею повесил какой-то приборчик с наушниками. «С Богом! Это ваша первая боевая операция!» Автобус остановился. последние 10 минут пути наш руководитель не снимал наушники. Мы вышли из автобуса и гуськом двинулись за Алексеем в Березовую рощу. Ровно в назначенное время мы вышли к поселку. Передвигались по Пластунский. Вот и дом, который был на фотографии. Замерли на месте, потому что на крыльце стоял человек. Он курил сигарету, посматривая по сторонам. Для нас это было неожиданным, но Алексей, наверное, предвидел это. Мягким кошачьим движением он вставил в арбалет стрелу, прицелился, и человек на крыльце мягко сел на пол. Занять позиции. Наружная группа поползла, а через три минуты поползли мы. Удар ногой в дверь, мы внутри. В холле вся компания была уже в сборе и без оружия. Но меня это не смутило. Палец сам нажал на спусковой крючок. Три струи свинца. Беспорядочные движения ликвидируемых. Хлопок пробитой пули бутылки с шампанским, которым, видимо, объекты собирались отметить заключение договора о совместной деятельности. Кажется, все. Всё. Снаружи прозвучала короткая очередь. Затем еще одна. Кто-то попытался уйти через окно. Алексей махнул нам рукой. Десятый выскочил на крыльцо. Я за ним. В доме послышались хлопки разрывающихся гранат. На крыльцо выскочил Алексей. И мы побежали к приближающемуся автобусу. Ни один человек не вышел из стоявших поблизости домов. Либо никого не было дома, либо сработал четко поставленный за годы демократии рефлекс «не высовываться, когда стреляют». На базу мы не вернулись. Автобус повез нас в другую сторону, и часа через три мы уже были в доме, где я казнил Лютика и его дружков. После ужина Алексей дал нам отдохнуть. Полчаса. Затем начался инструктаж. В течение нескольких дней вы будете находиться здесь и приводить в исполнение приговоры преступникам, осужденным секретным трибуналом. Их будут подвозить постоянно. Вывозить трупы будем по ночам. Первая смена ликвидирует объекты, вторая вывозит трупы, затем меняетесь. Это второй этап операции, в которой мы принимаем участие. Вопросы? Насколько я понимаю, это широкомасштабная операция. Совершенно верно. Она необходима, чтобы дать стране временную передышку. В ближайшие несколько дней будет ликвидирована часть криминального мира, представляющая наибольшую опасность для населения и экономики. Без ликвидации этих структур какие-либо серьезные экономические преобразования невозможны. Нас нет нужды агитировать. По крайней мере, меня. К этому все и шло в течение нескольких лет. Может быть, кому-то не хочется выступать в роли палача? А мы и есть палачи. Не по своей воле. Но палачи. Тогда начинаем готовиться. Использовать только револьвер. Удавка и нож сегодня не годятся. На чердаке полиэтиленовые мешки. Сегодня стреляют шестой и седьмой. Остальные пакуют трупы.